Глава 51. «Так значит, это и есть Сивик?» — спросила Ким, вспомнив их разговор накануне. Со стороны, выкрашенное в белый цвет здание, выглядело просто маленьким. а «Внутри он больше, чем кажется», — заметил сержант, поворачивая налево перед единственным рядом домов, похожих на дома для престарелых. «А ведь когда их построили, они казались мне просто роскошными». Брайант медленно ехал вдоль домов. «Неужели?» кем смотрела на абсолютно одинаковые и ничем не примечательные строения, мимо которых они проезжали. Тогда кирпичи были совсем новые, а всё новое кажется роскошным. «Сейчас мне так совсем не кажется», — заметил инспектор, следя за тем, как женщина без бюстгальтера выбросила чёрный пакет с мусором на кучу, которая уже возвышалась у неё под окном. «Нам что?» «Следующий дом», — пояснил сержант. «Это дом его матери. Она умерла, пока он сидел». Кэм переступила через две кучи собачьего дерьма на тропинке и не успела ещё добраться до двери, как в глубине дома залаяла собака. «Заткнись, Сво, чтоб тебя!» услышала она, постучав в дверь. «Кто, чёрт побери, этот человек?» обратилась она к своему напарнику. Она прошерстила все базы данных, но так и не смогла найти, что их может связывать. Она изучила его фотографии, но ничего не вспомнила. Но Симс его завербовал. А значит, какая-то связь существует. «Сейчас выясним, командир». Витражные стёкла не смогли исказить контуры человеческой фигуры, принадлежавшей человеку горе с выбритой головой и длинной рыжей бородой, открывшему им дверь. Глядя на него, человек мгновенно вспоминал Зизи Топ. Ким поняла, что в нём не меньше 7 футов 2 дюймов, а весит он на вскидку около 25 стоунов. 7 футов 2 дюйма около 2 метров 19 сантиметров. 25 стоунов около 160 килограмм. А еще она поняла, что никогда раньше его не видела. Он смотрел на нее в полном недоумении, и в этом не было никакой логики, если он был членом клуба Стоуна Ненавистников. Если вы по поводу свод, то он лает, потому... Мы не по поводу собаки. Брэнд протянул ему свое удостоверение. Мужчина внимательно рассмотрел его. «Знаете, вы можете сразу же отсюда уматывать». Мужчина отступил на шаг. «Я не сделал ничего плохого и стараюсь держаться». Ким ткнула ему в физиономию свое удостоверение, и это заставило его замолчать. На его лице появилась широкая искренняя улыбка. «Так ты та тварь, которая убила мою сестру!»